Глава шестая. «Вы выглядите гораздо моложе, чем я ожидал». Я вздрогнула от слов, прозвучавших в полной тишине, и резко обернулась. В полумраке огромного безлюдного хола, выглядящего не то чтобы запущенным, но унылым и жутковатым, мужской голос прозвучал тоже жутковато. Кучер сам открыл дверь, занёс мои довольно объёмные саквояжи и тут же вышел, оставив меня одну, и я какое-то время простояла в ожидании. Не знаю кого. Дворецкого, слуг. Дождалась. Только вот на Дворецкого, стоявший на широкой центральной лестнице мужчина, ничуть не походил. Распахнутый камзол, шитый серебряными нитками жилет, белоснежная рубашка с широким галстуком — «Я-то теперь знала, с каким трудом достигается подобная белизна. Прямые тёмные брюки и короткие каштановые волосы. Хозяин?» Я присела в неглубоком реверансе, который сумела таки подсмотреть и отработать. Надеялась, что сумела. Полноценных зеркал на своём пути я не встретила. И осторожно спросила. «А вы...» «Простите». Мужчина сбежал по ступенькам и слегка поклонился. «Не хозяин. Тот бы не стал кланяться прислуге. Я порой забываю о манерах, не имея возможности их демонстрировать. Мэр Эйкоп Корни. Управляющий». «Управляющий?» Я не сдержала удивления. «Ведь если в замке есть управляющий, зачем им понадобилась управительница?» «Месси Мара Шайн», — пробормотала неловко и, вспомнив о правилах, протянула руку ребром ладони. Для поцелуя руку протягивали тыльной стороной, а так... Мэр пожал кончики пальцев. «Все верно. Целуют руки только благородным, матери и любовнице». «Вы позволите ваш патент и письмо, что я отправил в школу?» «Конечно». Я отдала нужные бумаги и постаралась выдохнуть. Напряжение захлёстывало меня с головой и оставалось только надеяться, что если его заметят, то спишут на обычное волнение при устройстве на работу. Управляющий изучал патент, а я украдкой его самого. Не очень привлекательный и не слишком молодой. Обычный, худощавый, носатый, с очень подвижным лицом и глазами чуть на выкате. Но что-то располагало в его облике. Может, ощущение спокойствия, уверенности в себе. Может, элементарная ухоженность и чистота. Я усмехнулась. Вот правда, достаточно было в этом мире встретить умытого мужчину в чистой одежде, и я уже считала его в достаточной мере притягательным. Благодарю. Я провожу вас в вашу комнату. А разве я не должна познакомиться со слугами? Со слугами? Он как-то странно усмехнулся. «Думаю, это подождет. Отдохните немного с дороги. Переоденьтесь. После я устрою вам экскурсию и познакомлю с местными... обитателями». Он двинулся вверх по лестнице, а я беспомощно обернулась к своим вещам. «Кто должен нести сумки?» «Багаж», — спросила осторожно. Он обернулся ко мне и удивленно поднял брови, а потом чему-то понимающе усмехнулся. «Ну, голы от нас еще не сбежали». Я нервно улыбнулась в ответ и пошла вслед за ним. голы Они уже были записаны в бесконечный список вопросов, которые мне необходимо было прояснить в ближайшее время. Я очень надеялась, что у меня это время будет, и что под предлогом развлекательного чтения я смогу найти в библиотеке всю интересующую меня информацию. Как минимум о том, в чем местные жители и так отлично разбирались». Как максимум о магии и переходах между мирами. Широкая центральная лестница вела на небольшую площадку, полностью занятую огромным окном и множеством внутренних переплетений. Оно и позволяло естественному свету проникать во все пространства холла и дальше разветвлялось. Мы поднимались по правой мимо серых барельефов с какими-то чудовищами, достигли второго этажа и двинулись по широкому и неуютному коридору. на стенах которого висели кованные фонари с голубоватым огоньком внутри. Я таких раньше не видела и мысленно сделала пометку рассмотреть их ближе. Это ведь не мог быть газ. На втором этаже располагаются гостевые комнаты. Старшие слуги всегда жили на третьем, но сейчас в таком разделении нет смысла. Потому я принял решение отдать вам угловую, голубую комнату. и снова меня царапнула Получается, он распоряжается в замке, в котором, по логике, должна распоряжаться я. «Простите мое замешательство, мэр Корни», — решилась. «Но правильно ли я поняла, что вы отправляли запрос на домоправительницу?» «Верно. Но если вы управляющий...» «Ах, вот вы о чем! Простите, что ввел вас в заблуждение. Я правая рука Вейгана Эрендаррелла». управляющий его земель, что лежит вокруг замка, секретарь-поручитель и... по-разному. Он немного печально улыбнулся и продолжил. «Воеган не приемлет большое количество посторонних возле себя, потому многие здесь исполняют разные обязанности. Мне же часто приходится отлучаться, и хотелось бы, чтобы кто-то взял на себя заботу о замке». Я кивнула, задумавшись об открывшихся перспективах. «С одной стороны, присутствие опытного управляющего не даст мне наделать серьезных ошибок. С другой, как раз он-то и заметит эти самые ошибки. И непонятно, что за этим последует». Мужчина открыл двустворчатую дверь массивным ключом и распахнул одну из створок. Я зашла следом за ним и изумленно распахнула глаза. Комната была очень красивой, как в музее. Обитые голубым шелком стены, резная мебель, кровать под балдахином. В небольшом камине, отделанном бело-голубым камнем, весело полыхал огонь. Меня тут ждали. И на душе от этой мысли потеплело. Это дверь в гардеробную и туалетную комнату. В свое время эрен перестраивался в соответствии с самыми современными требованиями, и у нас появился водопровод и отхожие места. «Божечки, спасибо!» «Здесь же хранится белье и купальные простыни». Он резко замолчал, глядя на меня, будто споткнувшись, и смущенно отвел взгляд. «У вас красивая улыбка». Я тоже смутилась и даже захотела пошутить, что у меня не улыбка красивая, а ровные белые зубы — результат работы стоматологов. Настроение стремительно улучшалось. Не зря я впервые широко улыбалась и хочу шутить. «Даже возникло ощущение, что все будет хорошо». «Спасибо». Мэр вздохнул и пошел прочь, остановившись в дверях и сунув ключ в замочную скважину с внутренней стороны. «Единственное, я бы попросил вас...» Он отвел взгляд и замялся. «Запираться на ночь». «О, хорошо», — протянула я неуверенно. «Хорошо ли? Получаса вам хватит?» «Скоро стемнеет, и лучше бы показать здесь все до полной темноты. Завтра мне надо уехать рано утром». «Конечно», — уверенно кивнула, и управляющий вышел. Я потрогала кровать, погладила гладкие чистые наволочки, а потом заметила на стене зеркало и осторожно к нему приблизилась. Первое зеркало в этом мире. Отражение в гладких поверхностях не в счет. Хм, а ведь и правда я выгляжу... «Юный? Моложе, чем раньше? Хотя и не так молода, как должна выглядеть выпускница школы. Странно, что мэр-управляющий удивился. Нет, я не стала красивей, но кожа выглядела гладкой и светилась румянцем. Высокая прическа мне определенно шла, а строгое темное дорожное платье с высоким воротником-стойкой делало лицо не худым и изможденным, каким я его привыкла видеть, а тонким и далеко не блеклым». Приблизилась к зеркалу еще. Вряд ли это преображение, следствие некого волшебства. Просто работа на свежем воздухе, отсутствие рафинированных продуктов и сон в темное время суток, без всяких сериалов и отчетов за полночь. Ну и совершенно иной стиль, к которому я тяготела, как ни странно, всю жизнь, но не имела возможности придерживаться. Вот только бы найти, какой пинцет, и выщипать неаккуратные брови. Откашлялся кто-то сзади. Я повернулась и завизжала.